Игорь Никанов. Подарок. Эта история началась накануне Нового года, когда каждый из нас ждет чудес, как ребенок. События, описанные здесь, полностью вымышлены, но могут показаться до боли знакомыми. В конце концов, кто из нас не сталкивался с тем, что реальность внезапно приобретает оттенок волшебства? Где-то в обычном городе, в обычной семье, в привычной предновогодней суете, однажды произошло нечто совершенно необычное. Пусть эта история подарит вам вдохновение и веру в чудеса, ведь Новый год – это время, когда все возможно. Глава 1. Праздничный стол. Мягкий свет гирлянды лениво отражался в оконных стеклах, за которыми кружились снежинки. Они медленно падали, словно кто-то свыше щедро усыпал землю хлопьями ваты. Воздух в квартире севы был пропитан ароматом елки, свежевыпеченного пирога и слегка обгоревших свечей, в этой гармонии вдруг слышались нотки хаоса, женские голоса спорили о том, сколько майонеза класть в салат, посуда звенела, а из старого магнитофона доносились знакомые строки новогодних песен, Сева и Рома, устроившиеся за праздничным столом, выглядели как полные противоположности, Сева, вечно спокойный и немного задумчивый, потягивал чай, как будто наслаждался каждым мгновением, в то время как Рома, Его неугомонный друг тряс стол вилкой, обсуждая свои успехи. Смотри, Севан, Рома выудил из кармана смартфон и положил на стол так, будто это был золотой слиток. Айфон 17, совсем новая модель. Говорю тебе, это просто огонь. Сева медленно отставил чашку, бросив взгляд на телефон. Красиво, конечно, задумчиво протянул он. Только я все понять не могу, Роман, зачем тратить такие деньги на телефон? Рома закатил глаза всем своим видом показывая, что это ему совершенно непонятно. «Ты посмотри на него. Зачем?» — говорит. «А потому что это прогресс, друг мой. Это будущее». Сева чуть улыбнулся и покачал головой. «Думаешь, счастье в телефоне? А в чем еще, Севан? Это же весь мир у тебя в кармане». Рома постучал по смартфону и победно взглянул на друга. Сева перевел взгляд на елку где Вера, его дочь, сосредоточенно вырезала снежинки. Может, счастье в заботе о других, Рома хмыкнул. Ему всегда казалось, что Сева слишком прост. «Идеалист», — думал он. «Это твое личное мнение, друг мой». «Оно, может, и личное», — задумчиво ответил Сева. «Но вот у Веры спроси». И, как будто услышав его, девочка подняла голову. «Подарки на Новый год надо дарить другим». Они себе, с серьезным видом произнесла она. Рома вздохнул, будто разочарованный очередной детской философией. Вер, а почему ты маме с бабушкой не помогаешь? Они же там, на кухне, волшебство творят. Я жду дедушку Мороза, серьезно ответила Вера, не отвлекаясь от вырезания. Рома посмотрел на Севу и насмешливо прищурился. Ты ей еще не сказал, что деда Мороза не существует. Сева нахмурился. А зачем, Роман? Пусть верит, она еще маленькая. «Ну-ну», — фыркнул Рома, — «пусть верит в своего Деда Мороза, потом еще и в Бога поверит, а там и до сектантов недалеко». Глава 2, Две Елены. В квартире царила привычная предновогодняя суета, и женщины, словно моторчики, сновали туда-сюда, добавляя в атмосферу дома еще больше тепла и заботы. Елена первая, жена Севы, то и дело проверяла, все ли на месте, а Елена вторая... Ее мама внимательно следила за приготовлением праздничных блюд. «Дорогие наши мужчины, салат почти готов!» Радостно объявила Елена Первая, осторожно ставя на стол большую миску. Осталось только майонезом заправить. Елена Вторая поправила уголок скатерти, строго посмотрела на мужчин и вздохнула. «Пирог в духовке через 30 минут выключите». «Мы с мамой буквально на 5 минут к тете Ире, в соседний подъезд», добавила Елена Первая. Кивая на дверь, Рома прищурился и усмехнулся. Так на пять минут или на три часа. Ну, всякое бывает. Загадочно улыбнулась Елена первая и уже через мгновение шумно вышла за дверь вместе с матерью. Едва женщины ушли, в квартире стало заметно тише. Только мерное текание часов напоминало, что время идет. Эти женщины. Рома с преувеличенной усталостью опустился на диван. Все время суетятся. Это у них натура такая. Пожал плечами Сева. Задумчиво глядя на окно, за которым падал снег, за все волнуются. Помолчав, Сева вдруг спросил, а ты что, жениться еще не надумал? Рома с легким сарказмом ухмыльнулся, нет уж, сначала надо погулять. «Мир посмотреть, на ноги встать». «Ну, не знаю», — задумчиво ответил Сева. «Одному скучновато. Хочется о ком-то заботиться». Рома громко рассмеялся. «Заботиться? Ты сначала о себе позаботься. Глянь на себя, даже нормальный телефон купить не можешь». Сева, сдержанно улыбаясь, посмотрел на друга. «Ты все про свои телефоны». Рома уже хотел ответить, но тут Сева резко подскочил, хлопнув себя по лбу. «Ой, пирог!» Они оба подскочили, Словно это было задание государственной важности, и поспешили на кухню, оставив за собой легкий след беспокойства и запах праздника. Глава 3. Просьба Веры. Оставшись одна в гостиной, Вера аккуратно сложила свои снежинки и убрала их в коробку под елкой. Комната затихла, лишь мягкий свет гирлянд на елке наполнял ее уютом. Девочка встала, подошла к окну и, опершись на подоконник, Посмотрела на зимний двор, уличные фонари отбрасывали длинные тени, а снежинки, кружащиеся в свете, напоминали танцующие звездочки. «Дедушка Мороз», — тихо прошептала она, складывая ладошки, как для молитвы, ее голос был тихим, почти неуловимым, но в нем звучала искренняя надежда. «Я знаю, что ты есть, пожалуйста, приди и докажи этим взрослым» что ты настоящий, мир молчал, только ветер за окном еле заметно трепал ветви ели, где-то вдали послышался шум проезжающей машины, а потом снова наступила тишина, Вера постояла у окна еще немного, будто ожидая, что вот-вот случится чудо, но чуда не было, вздохнув, девочка медленно вернулась к елке, она села на ковер, закинула ноги под себя и, сжав глаза, проговорила чуть громче, ну, пожалуйста, «Приходи». За ее спиной внезапно раздался тихий звон. Вера вздрогнула, резко распахнув глаза. На мгновение показалось, будто кто-то тряхнул связку старинных колокольчиков. Девочка вскочила на ноги, ее сердце забилось чаще. Она осторожно посмотрела на дверь, но та оставалась закрытой, и вдруг послышались шаги, тяжелые, неспешные, они звучали все ближе. Звук усиливался. Как будто кто-то поднимался по лестнице. Вера замерла, глядя на дверь с широко раскрытыми глазами. Глава 4. Неожиданный гость. Как-то быстро наши дамы вернулись. Пробурчал Рома, входя в гостиную с кухонным полотенцем на плече. Он был не в духе. Пирог, доверенный ему и Севе, слегка пригорел. Даже толком подгореть не успел. Вот что значит пять минут. Сева шел за ним, балансируя двумя тарелками с горячими закусками. «Ну, давай, откроем дверь», вздохнул он. Поставив блюдо на стол и возвращаясь на кухню, могли бы хоть ключи с собой взять, а то на пять минут. Рома подошел к двери, решительно взялся за ручку и, не раздумывая, дернул ее на себя. На пороге стоял высокий мужчина. Его строгий темный костюм идеально сидел, в руках он держал стильный ноутбук, а лицо выражало одновременно серьезность и легкую улыбку. Вамкова, нахмурился Рома, оглядывая незнакомца с головы до ног. Добрый вечер, проговорил мужчина с глубоким. Бархатным голосом, в котором звучала какая-то непонятная уверенность. «Вера меня ждет». Рома моргнул, будто ему предложили поверить, что он выиграл миллион в лотерею. «Вас?» — повторил он недоверчиво. «Кто вы такой, Дед Мороз?» — спокойно ответил мужчина, слегка кивая. «Можно войти?» — Рома застыл. На несколько долгих секунд он потерял дар речи. Из кухни послышался голос Севы. «Кто там, Роман? Почему не открываешь?» Но Рома ничего не ответил. Наконец, очнувшись, он пробормотал. «Э-э-э, Вера, тут к тебе пришли». Маленькая Вера, до этого мирно сидевшая под елкой, словно была на Она вскочила на ноги и подбежала к двери. Увидев мужчину, девочка тут же радостно обняла его. «Дедушка Мороз, ты меня услышал». Сева, вернувшийся в гостиную с ложкой в руке, застыл на месте. Сева, хрипло выдавил Рома, не сводя глаз с незнакомца. «Ты что-нибудь понимаешь?» ничего медленно ответил тот медленно ставя ложку на стол но это как минимум странно мужчина стоявший на пороге с легкой улыбкой посмотрел на них обоих и не дожидаясь разрешения шагнул через порог глава пять заманчивое предложение деда мороза мужчина в костюме вошел в квартиру уверенным шагом и поставил стильный чемодан у елки его спокойствие лишь подчеркивало контраст с изумлением хозяев а я все-таки ожидал увидеть шубу бороду и валенки Язвительно заметил Рома, скрестив руки на груди. Люди перестали верить в чудеса, мягко улыбнулся незнакомец, поэтому моя одежда изменилась, но это не мешает мне их творить. Он присел на корточки рядом с Верой и открыл чемодан. Девочка склонилась над ним, ее глаза засияли, а через мгновение из ее уст вырвался восторженный крик. «Ура! Спасибо, спасибо, Дедушка Мороз!» Она запрыгала от радости, сжимая в руках подарок, о котором... Как оказалось, мечтала Сева, все еще настороженный, сделал шаг ближе к незнакомцу. «Простите, а как вы узнали, что хочет Вера?» — спросил он, внимательно изучая мужчину. «Это ведь Дед Мороз, папа», — сказала Вера с абсолютной уверенностью, будто ее слова объясняли все. «Он все знает». Рома, облокотившись на стену, снисходительно усмехнулся. «Да уж, знает. Слушайте, а слабо исполните наши желания, незнакомец» казалось, не смутился, он повернул голову к Роме и спокойно ответил, желание исполнять, дело тонкое, но одно общее для вас двоих я могу предложить, Сева поднял руку, словно в школе, не понимая, что значит общее, все просто, пояснил мужчина, его голос был ровным и уверенным, одно желание на двоих, вы должны выбрать его вместе, Рома хмыкнул, обменявшись взглядом с другом, путешествие во времени, выпалил он, не раздумывая, Сева отшатнулся, Его лицо исказилось от удивления и легкого испуга. «Роман, ты серьезно? А почему нет?» Невозмутимо пожал плечами Рома. «Раз уж мы начали разбираться с этим чудом, давай проверим, кто здесь сумасшедший». Незнакомец внимательно посмотрел на обоих и слегка кивнул. «Хорошо, это вполне возможно». Наступила короткая пауза, пока Сева и Рома пытались осознать услышанное. «Вы что, правда можете это устроить?» Сева не мог поверить своим ушам. У вас есть три пункта назначения, мужчина перешел к делу, будто отвечал на рутинный вопрос, три временных отрезка, после третьего путешествия вы автоматически вернетесь домой, Рома, окончательно воодушевившись, хитро усмехнулся, ну, тогда, пять тысяч лет назад, пятьсот лет назад и ну, пусть будет пятьдесят лет назад, Сева ошеломленно уставился на друга, Роман, Ты что действительно хочешь в это ввязаться а что такого беспечно отмахнулся рома все равно же не работает правда он повернулся к незнакомцу ожидая подвоха но тот только уверенно улыбнулся и достал из кармана странный гаджет не волнуйтесь все будет в порядке сказал он держите это ваш ключ к путешествиям сева чувствуя как его охватывает смесь любопытства и страха «Осторожно» взял устройство. «Вы серьезно?» «Это действительно?» «Да», — прервал его мужчина. «У вас ровно 15 минут на каждую точку. После этого вам нужно будет указать новое направление. Если вы не сделаете этого вовремя, программа заблокируется, и вы останетесь там навсегда». «Отлично», — с нарочитым оптимизмом сказал Рома, потирая руки. «Начнем веселиться». Сева, напротив, выглядел так, будто готовился к прыжку в неизвестность. Ты уверен, что это хорошая идея? Я вообще не уверен, что это не сон. Усмехнулся Рома. Ну что, ты со мной? Да уж, выбора нет. Вздохнул Сева, смотря на странного гостя. Ладно, попробуем. Мужчина улыбнулся. Удачи. И с этими словами он нажал на кнопку, запуская гаджет. Звук переливающихся колокольчиков смешался со странным вибрирующим шумом, и вокруг них все начало тускнеть. Мир словно растворялся в мягком свете. Пока не осталась только тишина. Глава 5. Путешествие во времени. Рома и Сева оказались в густом, словно живом, лесу. Кроны деревьев переплетались так плотно, что свет лишь робко пробивался сквозь зелень, раскрашивая землю золотистыми пятнами. Воздух был свежий, с едва уловимым ароматом цветов и фруктов, а где-то вдали слышался мелодичный трель птиц. Это уже перебор, пробормотал Рома, оглядываясь вокруг. Походу, мы попали в какой-то природный заповедник. Только вот без табличек и дорожек, добавил Сева, нервно перебирая пальцами. Внезапно из-за кустов донесся громкий чавкающий звук, и оба замерли. Что за? Начал было Рома, но не успел закончить. На поляну, словно комета, вылетел пухлый мальчишка лет десяти. Его лицо блестело от сладкого сока, а в руках он держал сладости, которые пытался доесть на бегу. О, божественные ладу! воскликнул мальчик, поднимая голову к небу. Его голос звенел как колокольчик, как же я вас люблю, иногда я даже не знаю, кого больше, вас или Кришну, что за фрукт, пробормотал Рома, недоуменно смотря на мальчишку, тот вдруг замер, услышав далекий шум, его лицо изменилось, глаза расширились, а сладости вывалились из рук, о, Кришна, демоны, закричал он, схватив валявшуюся рядом палку, его округлое лицо тут же приняло героическое выражение, напали на враж, спаси своего верного слугу, Матху он бросился вперед, выставив палку, как будто это было мощное оружие, теперь его взгляд был устремлен на Севу и Рому, которые стояли на месте, не понимая, что происходит, кто вы такие, громко спросил мальчик, тыкая палкой в сторону гостей, демоны или полубоги, Рома и Сева замерли, как нашкодившие школьники, мы, начал было Сева, но запнулся, мальчик, слегка щурясь, «Подошел ближе из головы до нока смотрел их, не слишком похожи на демонов, но и полубогами вас не назовешь», — резюмировал он. «Ладно, говорите, кто вы такие?» «Эй-эй, -э, бизнесмены!» — неуверенно пробормотал Рома, все еще не веря своим глазам. Мальчик оживился, будто это был ответ, который он давно ожидал. «Ах, Вайши!» — воскликнул он, удовлетворенно кивая. «Все понятно. Ну что ж, Вайши, прежде чем спрашивать...» где вы, задайте себе вопрос, кто вы, Адхата Брахма Джигиса. что, синхронно произнесли Сева и Рома, переглянувшись, простите, но мы действительно не понимаем, где оказались, наконец осмелился сказать Сева, мальчишка снова воздел руки к небу, словно готовился к проповеди, где, это не просто место, это Вриндаван, высшая обитель всех миров, здесь правит Радха и Кришна, и служение им, «Вот что делает всех по-настоящему счастливыми». Рома скептически хмыкнул. «Ну, звучит заманчиво, только вот кто эти Радха и Кришна». Мальчик опустил руки и пристально посмотрел на Рому, будто тот задал самый глупый вопрос в мире. «Как, ты не знаешь, Радха – это владычица Враджа, а Кришна – сам царь Враджа. Они и они, он замялся, не находя слов. Словом, без них ничего не существует». Сева покосился на Рому. «Может, мы в каком-то спектакле, все это выглядит странно». Спектакле? – вскричал мальчик, услышав их шепот. «Вы хотите сказать, что все это – игра?» «Не совсем!» – начал Сева, но мальчик не дал ему закончить. «Значит так!» – сказал он с важностью, топнув ногой. «Если вы не демоны и не полубоги, значит, будете служить!» «Служить?» – нахмурился Рома, складывая руки на груди. «Кому это?» – «Радхи и Кришне!» «Конечно», — ответил мальчишка с гордостью, «но для начала мне, я их министр, а вас назначаю своими помощниками». «Министр чего?» — усмехнулся Рома, стараясь не рассмеяться. «Министр всемирной славы, с самым серьезным видом ответил мальчик, меня зовут Матхумангала». «Ну, конечно», — тихо буркнул Рома, качая головой, «а вас как?» — спросил Матхумангала из подлобья глядя на них, «Роман и Сева», — сдался тот, «отлично», — с довольным видом сказал Матхумангала. «Роман, ты будешь Радхика Роман Дас, а ты, Сева, Сева Дас». Сева нахмурился, «постой, я же просто Сева, теперь нет», — решительно сказал мальчишка, «добро пожаловать в служение». Глава 6. Загадочные игры. Сквозь густые кроны деревьев пробивался мягкий солнечный свет который будто играл с листьями, отбрасывая причудливые тени на землю. В воздухе витал аромат цветов и свежести, а легкий ветер шевелил траву, заставляя ее переливаться, словно зеленое море. Ну что, вайши, готовы служить? Матхумангала смотрел на Рому и Севу с таким видом, будто они только что поступили в престижный университет. А как именно? Осторожно спросил Сева, все еще пытаясь понять, что здесь происходит. Матхумангала вздохнул, Словно перед ним стояли двоечники. «Очень просто», — заявил он, широко разводя руки. «Через минуту сюда придут Радха, принцесса Варшаны и Шьема, царь Враджа. Они любят проводить время здесь, состязаясь в загадках и шутках. Ваша задача — охранять их покой». От кого? Недоверчиво прищурился Рома. От тигров, ведьм, ракшасов и шмелей, невозмутимо ответил Матху Мангала, подбирая с земли очередной ладу и отправляя его в рот, тигры. «Ведьмы». Рома и Сева в унисон вскрикнули, переглянувшись. «Разумеется», — кивнул мальчишка, задумчиво жуя сладость. «Но если вы откажетесь, знайте, я Браман, а мое проклятие». Он замолчал, драматично обматывая шнурок вокруг пальца, будто готовился к чему-то великому. «Ладно, ладно», — быстро сказал Сева, толкнув Рому локтем. «Мы согласны». «Разумное решение», — кивнул матхумангала Удовлетворенно глядя на них, он нагнулся и протянул им две палки. «Вот ваше оружие!» Рома, недоверчиво разглядывая свое оружие, тихо буркнул. «Оружие? Это что? Какая-то квест-комната?» Матху Мангала, проигнорировав его комментарий, жестом велел им замолчать. «А вот и они!» Вдруг вскрикнул он, указывая на просвет между деревьями. Рома и Сева обернулись. Из леса вышли двое. Мальчик с озорной улыбкой держал флейту. А девочка с длинной черной косой, украшенной цветами, выглядела, как ожившая картина. Их одежды переливались так ярко, что казалось, будто они сотканы из солнечных лучей. Радха и Кришна шепотом произнес Мадху Мангала, торжественно расправляя свою одежду. Занимайте позиции. Рома и Сева замерли, не зная, что делать. Они с растерянностью переглянулись, но на всякий случай крепче сжали свои палки. Тем временем Радха и Кришна, смеясь, Подошли к скамье из цветов, ответь, Радхика, начал Кришна, хитро улыбаясь, что является живым, хотя и мертвым, чарует три мира и живет в теле с девятью вратами. Радха улыбнулась, повернувшись к нему, «О, Хари, это твоя флейта, которая наслаждается нектаром твоих губ как своей наградой». Кришна рассмеялся, но в его глазах загорелся азарт, «Теперь твоя очередь, Радхика», — сказал он, прищурившись. «Что является и молодым, и старым, связанным и свободным, обителью тьмы и чистоты?» С лукавством спросила Радха. Кришна улыбнулся. «Это я», — ответил он, не отводя от нее взгляда. «Я, Кришна, запутанный в играх, но всегда дарующий освобождение. Они что, всегда такие?» — тихо спросил Рома, наклоняясь к Севе. «Тише», — зашипел Сева, но тут лес огласил громкий жужжащий звук. «Шмель», — вскрикнул Матху Мангала, подскакивая. Черная насекомая с громким жужжанием влетела на поляну, кружась вокруг Радхи. Она испуганно взмахнула рукой, но шмель не отступал. «Эй!» – неожиданно закричал Рома, размахивая своей палкой. «Пошел отсюда, наглец!» Сева тут же бросился за ним, размахивая своей палкой еще активнее. Шмель не сдавался и с яростью жужжал, бросаясь на них. «Бежим!» – заорал Рома, хватая Севу за руку. Они, спотыкаясь, скрылись в кустах. Ашмель устремился за ними, на поляне раздался заливистый смех Кришны, его голос, словно музыка, заполнил все вокруг, Радха, все еще улыбаясь, посмотрела на него, ты никогда не перестанешь смеяться, Кришна ответил ей взглядом, полным любви, и слегка покачал головой, Матхумангала, довольный происходящим, вновь достал ладу и, жуя, с гордостью произнес, все под контролем, глава 7, Сила любви, Рома и Сева, задыхаясь после погони, вернулись на поляну. Их лица были красными, а одежда выглядела так, словно пережила небольшую войну. Это было увлекательно, пробормотал Рома, прислонившись к ближайшему дереву и опираясь на свою палку. Увлекательно, возмутился Сева, пытаясь прийти в себя. Я думал, мы здесь для охраны, а не для беготни от шмелей. Матхумангала, лениво доедающий очередное ладу, бросил на них взгляд, полный легкого презрения. Так или иначе. Матху Судана ушел. Рома нахмурился, не понимая, о чем речь. Кто ушел? Шмель, пояснил Матху Мангала, отряхивая ладони. Он улетел. Вы справились, Вайши. Он встал с достоинством, поправил свои яркие одежды и направился к Радхе и Кришне. Рома и Сева, не зная, что еще делать, пошли за ним. На поляне Кришна держал Радху за руку, но ее лицо было печальным, словно она переживала страшное горе. Ее голос дрожал как ветерок над Тихим озером. Матху Судана ушел. Радха замерла, а затем вдруг упала на землю, как подкошенная лиана. «Мой Матху Судана ушел». Вскричала она, и слезы заструились из ее глаз. Кришна опустился на колени рядом с ней. Его глаза тоже наполнились слезами, и он, казалось, ощущал ту же боль. Рома обернулся к Матху Мангалу. «Что происходит? Кто такой Матху Судана?» Матху Мангала замялся, оглядываясь на божественную чету, затем он вздохнул, «Матху Судана – это одно из имен Кришны, у него их тысячи, и каждая из них отражает особую грань его величия. Когда я сказал, что шмель, Матху Судана, ушел, Радхика подумала, что речь идет о Кришне, Рома, казалось, не верил своим ушам, так Кришна же здесь, именно, серьезно ответил Матху Мангала, но ее любовь так сильна, что даже его присутствие не может развеять страх разлуки. Это прямовайчитья, разлука в единстве. Сева, слушая эти слова, почувствовал, как его глаза увлажнились. Он украдкой стер слезу, а Кришна, тихо спросил он, почему он плачет. Когда Радха страдает, Кришна ощущает ее боль, как свою, пояснил Матху Мангала, опуская взгляд. Никто не может оставаться равнодушным к ее любви, даже он. Рома почувствовал как внутри него что-то дрогнуло. «Он никогда раньше не видел такой любви. Я думал, это просто сказки», – прошептал он, словно извиняясь за свое неверие. Матхуман посмотрел на него с легкой улыбкой. «Это не сказки, вайшья. Это игры божественной любви». В этот момент у Ромы в кармане раздался сигнал. Он судорожно вытащил смартфон, и экран замигал ярким светом. «Нам пора», – сказал он, с трудом скрывая дрожь в голосе. выбирая следующую точку». «Сева, я не хочу уходить!» – тихо ответил Сева, не сводя глаз с Радхи и Кришны. «У нас нет времени!» – Рома едва не закричал. «У тебя дома семья, Новый год!» – Сева медленно кивнул, проглатывая слезы. «Ладно, Рома, жми!» – Рома, задержав взгляд на божественной чите, нажал на кнопку. Свет машины времени окутал их, и в следующее мгновение они исчезли, оставив лес Вриндавана позади. Глава 8 Сострадание, что меняет сердца Ночь была теплой и тихой, если не считать мягкого шепота ветра, играющего с листьями Откуда-то вдали доносились мелодичные звуки, похожие на ритм барабана и звон металлических тарелочек Рома вскинул голову «Это что, фоновая музыка?» — буркнул он «Чувствую себя в фильме» Они стояли на узкой улице, окаймленной покосившимися домами с соломенными крышами Воздух был наполнен легким ароматом лотосов и чего-то сладковатого «Словно только что сваренного молока. Рома, это странно», — сказал Сева, вглядываясь в мерцающий свет вдали. «Ты чувствуешь, здесь все по-другому». «Чувствую», — саркастично ответил Рома. «Мы в декорациях к очередной индийской сказке». Они сделали несколько шагов, и их взгляд привлекли два человека. Один был худым и долговязым, другой — крепким, с бритой головой. Они сидели у стены, пили из глиняного кувшина и что-то бурно обсуждали. «Это тавадхута. — крикнул коренастый, размахивая кулаком. — Если он снова сунется, я ему врежу так, что он никогда больше не встанет. — Ага, брат, — протянул худой, отпивая из кувшина. — Но пока расслабься, это же не сейчас. Рома и Сева подошли ближе, надеясь получить хоть какую-то информацию. — Эй, вы кто такие? — грубо спросил коренастый, вставая на ноги и раскачиваясь. Рома, стараясь выглядеть уверенно, ответил, — Мы путешественники. Скажите, а где мы оказались? А ты сначала скажи, кто ты такой? Рявкнул Крепыш, уже теряя терпение. Рома, решив немного подразнить его, с усмешкой произнес: Ах да, совсем забыл, от хата Ты еще смеяться вздумал? Рявкнул Крепыш и, не раздумывая, ударил Рому. Эй, вы что творите? закричал Сева, но тоже тут же получил плевку. Из-за угла показался человек в синих одеждах. Он двигался с грацией а его лицо, сияющее мягким светом, излучало спокойствие. «Повторяйте святое имя Кришны», – произнес он, помогая подняться Роми и Севе. Его голос наполнил их сердца необъяснимой теплотой. «Господь, прибежище всех, кто ищет утешения», – продолжил он. Но пьяницы не успокаивались. «Эй, ты кто?» – выкрикнул коренастый, сжимая кулаки. «Я Аватхута! Ах ты, это опять ты!» – заорал крепыш, швыряя в Аватхуту кувшин. Кувшин с глухим стуком ударился о лоб блаженного человека в синем, оставив кровавый след. «Матхай, что ты делаешь?» – закричал долговязый, хватая брата за руку. «Он не сделал нам ничего плохого». «Рома и Сева, потрясенные, на мгновение оцепенели. Рома, мы должны помочь», – прошептал Сева, преодолевая страх. «Ты с ума сошел? Тут людей в средневековье убивают за спасибо». Но Сева не слушал. Он бросился к хути и протянул платок пожалуйста, возьмите это. Блаженный Аватхута улыбнулся. Спасибо тебе, добрый человек. В этот момент улица озарилась золотистым светом. Высокий, с крепко сложенным телом, юноша, на вид лет двадцать, в окружении своих спутников, вошел в переулок. Его золотое тело, облаченное в желтые одежды, сияло. Его глаза сверкали гневом, а голос разносился громовым эхом. Негодяй! «Как вы посмели поднять руку на моего Нитинанду?» «Все присутствующие, включая двух пьяниц-дебоширов замерли». Сева почувствовал, как дрожь пробежала по его телу. «Это что, золотой бог?» «Сам не понимая, почему» – произнес Рома. Юноша с золотистым телом поднял руку вверх, как будто в ней находился невидимый меч, которым он был готов покарать грешников. И в этот самый миг откуда-то с неба раздался страшный, наводящий ужас, гул. Было похоже на то, Как огромный, размером не меньше, чем с луну, метеорит, со скоростью звука приближался к земле, но тут Аватхут Нитинанда склонился перед ним, а Господь, я прошу тебя, пощади их, они всего лишь заблудшие души. Юноша медленно опустил руку и гул прекратился, его взгляд смягчился, Джагай, ты защитил нитинаду проси, чего хочешь, Господь, прости нас, произнес Джагай, мгновенно протрезвев, падая на колени, мы готовы измениться. Крепыш Матхай, видя это, последовал за братом, «Господь, яви милости мне», — взмолился он, «мы грешили вместе, но ты пролил милость только на одного». Юноша посмотрел на Нитинанду, «только ты можешь простить его, я прощаю тебя», — сказал Нитинанда, обнимая Матхая. Спутники юноши в желтых одеждах разразились громким пением, а сам юноша посмотрел на Севу и Рому. Его взгляд был каким-то невыразимо глубоким и пронизывающим. Золотистый цвет его кожи будто светился, а одежда, что-то вроде длинного отреза желтой шелковой ткани, обернутой вокруг талии, казалась одновременно простой и величественной. «Воспевайте имя Кришны!» – воскликнул он, подняв руки вверх. Рома сжал челюсти. Все это выглядело странно и не очень понятно. Люди вокруг, облаченные в такие же, только белые как не, отрезы ткани, вскинули руки, вверх и начали танцевать. Кто-то отбивал ритм на вытянутом барабане, похожем на небольшую лодку, кто-то звенел маленькими тарелочками, похожими на кастаньеты. Но главное было не в инструментах, а в их голосах. Они пели одно и то же, как будто забыв обо всем на свете, их глаза блестели, а улыбки были настолько искренними, что казались почти детскими. «Это что, секта какая-то?» – тихо прошептал Рома Севе. «Не знаю», — ответил тот, пытаясь осознать, что происходит. Танцующие двигались в круге, иногда хлопали в ладоши и поднимали руки вверх, а воздух вокруг будто вибрировал от звука. На какой-то микроме показалось, что он тоже чувствует эту вибрацию где-то внутри себя. «Да ладно», — пробормотал он, качая головой. «Просто массовый психоз». Но Сева, казалось, уже не слушал его. Его взгляд был прикован к танцу, и вдруг он, словно сам того не замечая, Поднял руки вверх, как делали остальные. «Ты что делаешь?» Возмущенно прошептал Рома. «Не знаю, но это здорово». Сева улыбался. Его лицо было удивительно радостным и даже каким-то светлым. Музыка завладела ими. Звуки, мелодии, ритмы будто входили в тело и начинали управлять движением. Рома вдруг поймал себя на том, что хлопает в ладоши, а его ноги сами собой начинают двигаться в такт. «Ну, ладно, раз ты меня заразил, то пошли до конца», ухмыльнулся он. Поднимая руки вверх, сейчас он впервые в жизни танцевал, не выпив перед этим спиртного, и это было невероятное чувство, необычайная легкость, счастье, радость, все смешалось в его голове, эй, а ведь это весело, выкрикнул он, глядя на Севу, который уже кружился вместе с остальными, в центре танцевал золотой юноша, его движения были настолько изящными и вдохновляющими, что все невольно следили за ним, его длинные волосы развивались в воздухе, а лицо выражало бесконечное блаженство. Он улыбался, глядя на каждого, будто обращался напрямую к его душе. Рома, глядя на это, вдруг почувствовал ком в горле. «Что за чертовщина? Почему я сейчас счастлив?» — подумал он. Когда мелодия становилась громче, их движения ускорялись, а когда замедлялась, все будто замолкали вместе с ней. Рома почувствовал, как что-то теплое наполняет его сердце. Это было странное но очень приятное чувство, и вдруг раздался сигнал гаджета. Сева, пора, сказал Рома, пытаясь перекричать шум. Сева, не останавливаясь, танцевал, его глаза блестели, а лицо светилось блаженством. Нет, Рома, я хочу остаться, здесь-здесь я чувствую себя настоящим, какой еще настоящий, ты слышишь, у нас дома Новый год, жена, дети, елка. Рома схватил его за руку, это не важно, тихо сказал Сева, улыбаясь. Да что с тобой, хватит, говорю. Рома стиснул зубы, обнял друга и нажал на кнопку гаджета. Звук сирены, вспышка света и круг танцующих вдруг мгновенно исчезли. Глава 9. Аэропорт. Встреча с хиппи. Когда вспышка света исчезла, Рома и Сева почувствовали под ногами твердую, прохладную поверхность. Вокруг раздавался механический гул, объявления о рейсах, звуки чемоданов на колесиках, отдаленные голоса людей. Это аэропорт? Недоверчиво спросил Сева, оглядываясь. «Да, похоже на то», — кивнул Рома, потирая виски. Хотя, честно говоря, я уже ничему не удивляюсь, но что-то привлекло их внимание. Среди спешащих пассажиров выделялась группа людей в яркой, почти театральной одежде. Они стояли полукругом, хлопали в ладоши, звенели маленькими металлическими тарелочками и пели на удивление громко. «Ну, вот опять», — Рома скривился, словно от зубной боли. «Только скажи, что это те же самые, как их, сектанты». «Ты уверен?» – спросил Сева, глядя на танцующих с каким-то странным интересом. «Ага, уверен. Ты только посмотри на эти простыни и барабаны, та же песня, те же танцы, все повторяется». Сева, вопреки скепсису друга, снова ощутил то странное чувство, которое посетило его во врендовании. Эти звуки были знакомыми. Радостные лица танцующих притягивали взгляд, а их энергия была настолько искренней, Что, казалось, наполняло все пространство. По-моему, я где-то уже слышал эту песню, задумчиво проговорил он. Рома фыркнул. Конечно, слышал. Пятьсот лет назад в Бенгалии. Я тебе говорю, что нас накрыло. Этот Дед Мороз точно нас чем-то подпоил. Сева только улыбнулся, не отводя взгляда от танцующих. Рома, чувствуя, что происходящее начинает выводить его из себя, решительно направился к одному из участников. Эй, М. Хари Кришна, позвал он, пытаясь привлечь внимание. Один из мужчин, сложив руки в жесте маскара, повернулся к нему и улыбнулся. Хари Кришна, пропху. Как я могу вам помочь? Что здесь происходит? Рома указал на поющих. Это какое-то шоу? Мы встречаем нашего духовного учителя, свамиджи. С теплотой ответил человек. Он только что прилетел. Сева подошел ближе и спросил: А кто этот свамиджи? Святой человек. Чистый преданный Кришны, объяснил мужчина, он принес в наш мир послание господа Чейтани о божественной любви, сегодня он будет давать лекцию в нашем храме, приходите в 16.00, вот визитка, Хари Кришна, он протянул им визитку и, не дожидаясь ответа, побежал к своей группе, Сева разглядывал карточку, на которой был адрес, Нижний Ист-Сайд, Нью-Йорк, Рома, мы должны туда пойти, сказал он, неожиданно серьезно, ты что издеваешься? Вспылил Рома. «У нас тут буквально пять минут до следующего перемещения, а ты хочешь потратить их на этих хиппи?» «Рома». Сева посмотрел ему в глаза. «Это не просто хиппи. Я чувствую, что должен увидеть этого человека. Да что ты можешь чувствовать? Мы только что встретили братьев-бандитов, теперь эти. Они точно подсадят тебя на ЛСД». Сева вздохнула и заговорил медленно. Но твердо, «Рома, скажи мне честно, ты когда-нибудь любил, что...» Рома отшатнулся, ошарашенный неожиданным вопросом. «Ты любил так, чтобы ради этого чувства забыть о себе, прощать, даже когда тебе делают больно, отдавать все, что у тебя есть». Рома молчал. «Пожалуйста», — продолжил Сева. «У нас есть шанс просто сделать правильный выбор, хотя бы раз». Рома покачал головой. «Ладно, даже если это все обман то, что мы теряем, ровным счетом ничего». С улыбкой сказал Сева. А если это не обман? Рома вздохнул, словно решившись прыгнуть в холодную воду. Ладно, Севан уговорил. Но если мы встрянем, я в этом не виноват. Он достал гаджет, быстро проверил настройки и сказал. У нас будет ровно пять минут. Я настрою временный скачок, но придется немного рискнуть. Спасибо, Рома, с неожиданной теплотой сказал Сева, обняв друга. Эй, полегче, пробурчал Рома, неохотно принимая объятия. Радха Кришна Сева даст. Молись, чтобы эта штука заработала. Сева закрыл глаза и начал повторять мантру, которую услышал от танцующих. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Ну, поехали. Произнес Рома и нажал на кнопку. Звук машины времени наполнил пространство, а все вокруг залило светом. Глава 10. Возвращение домой. Последний подарок. Сева зажмурился, когда вспышка света ослепила его а звук наполнил все пространство. Через мгновение он ощутил под ногами знакомую поверхность. Запах слегка подгорелого пирога и майонеза ударил в нос. Вокруг все выглядело так обыденно, что Сева даже на секунду засомневался, произошло ли все это на самом деле. Он открыл глаза. Все было таким знакомым. Праздничный стол, остатки еды, начатая бутылка шампанского и коробка конфет, которую никто так и не открыл. «Дом родной», – прошептал Сева, – «Чувствуя одновременно облегчение и что-то темное, тяжелое в груди, значит, не получилось». Он обвел взглядом комнату. «Романа нигде не было, Рома!» Позвал он, напряжение в голосе нарастало. «Ты где, Роман?» Сева метался по квартире, заглянул в кухню, спальню, ванную. «Это не смешно!» – выкрикнул он. На столе лежала записка. Сева, с дрожью в руках, взял ее. В голове его голос жены звучал как фоном воспроизводимая запись. «Спасибо за прекрасный Новый год. Поистине, такого Нового года у меня еще не было. И как тебе не стыдно? Учишь ребенка лгать. Надеюсь, ты нагулялся? Я с Верой уехала к маме. Даже не смей звонить или приезжать в ближайшие пять дней. Видеть тебя не хочу. Роме от меня особая благодарность. Деду Морозу, привет». Сева безвольно опустился на стул, и записка выпала из его рук. «Уже утро». Пробормотал он, пытаясь осмыслить прочитанное, но мы же должны были вернуться в то же время. Он вытащил телефон и дрожащими пальцами набрал номер Ромы. Автоответчик сообщил, данного номера не существует. Стук в дверь заставил его подпрыгнуть. Наконец-то, выдохнул Сева, вскочив и поспешив к двери. На пороге стоял незнакомец, высокий, лет пятидесяти, с добрыми, но уставшими глазами. «Здравствуйте, вы Сева?» Спросил он с легким акцентом. Да, а вы кто? Голос Севы дрогнул. Меня зовут Радха Кришна Сева, но друзья зовут меня просто Сева, как и вас. Ваш друг Роман просил передать вам кое-что. Сердце Севы ёкнуло. Роман, а где он сам? С ним все в порядке? Если позволите, я объясню, мягко сказал гость. Но можно войти? Сева отошел, жестом пригласив его в квартиру. Это для вас, сказал гость, протягивая старенький телефон. Отец, то есть Роман просил сохранить его и передать вам. Сева осторожно взял в руки устройство, узнавая старые пхани Романа. Это точно его телефон, он был поновее. И что все это значит? Радха Кришна Сева присел на краешек дивана. Понимаю, это звучит невероятно, начал он. Мой отец, ваш друг Роман, умер в 1991 году, но перед смертью он рассказывал мне странные истории о машине времени, о путешествиях. Я всегда думал, что это плод его фантазии, но он попросил сохранить этот телефон и ровно в полночь, в новогоднюю ночь, то есть сегодня, передать его вам. И вот я здесь, но из-за погодных условий мой самолет приземлился на несколько часов позже, поэтому я опоздал. Сева слушал, не в силах вымолвить ни слова. В конце 60 х продолжал Радха Кришна Сева, отец получил посвящение от своего гуру. Его духовное имя было Радхикараман Дас. Раман. тихо повторил Сева, сжимая телефон. Радха Кришна Сева встал. «Простите, мне пора. Регистрация на рейс скоро начнется. Ваше имя?» – сказал Сева, когда тот уже направился к двери. «Там должна быть еще одна часть». «Да, Дас», – с легкой улыбкой ответил гость. «Радха Кришна Сева Дас, у вас прекрасное имя», – ответил Сева. Когда дверь за ним закрылась, Сева остался наедине с телефоном. Он включил его, и экран загорелся. В папке находился файл с пометкой «Для Севы». Сева нажал на экран. На видео появился роман. «Севан, прости, что-то пошло не так. Похоже, твоя древняя Нокия не подключилась ко мне, и тебя отправили домой. Надеюсь, ты не затерялся по пути где-нибудь в бронзовом веке». Он нервно хохотнул, а затем стал серьезным. «Я знаю, как тебе важно услышать этого святого, Свамиджи. Поэтому я решил...» «Пусть это будет моим подарком тебе, до встречи через полвека». Шутка. Камера повернулась, и в кадре появился пожилой монах в шафрановых одеждах. «Все мы, начал с Вамиджи, вечные души, частички Всевышнего». Его голос, наполненный теплотой, словно прошел сквозь экран и прикоснулся к самому сердцу Севы. «Радха и Кришна ждут нас, их любовь, вечный источник счастья». Сева затаил дыхание. Воспевайте святые имена. Хари Кришна, Хари Кришна. На видео раздался тревожный сигнал. Камера снова повернулась к Роме. Сиван, все, время вышло. Сейчас увидимся. Но экран телефона замерцал, выдав надпись. Возвращение невозможно. Опаньки. Произнес Роман, голос его дрожал. Сиван, похоже, это была не шутка про полвека. Видео закончилось. И через мгновение экран айфона погас. Сева застыл, держа телефон в руках. Казалось... Только сейчас он по-настоящему что-то понял, что-то осознал и что-то пережил. Он совсем не хотел давать никаких определений этому что-то, понимая, что никакие слова не смогут описать это. Сева закрыл глаза, прижал телефон к сердцу, а потом поцеловал айфон и прошептал «Спасибо». Слезы катились по его щекам, а сердце как будто пело «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари».